Глава 30. Сначала подумал, что показалось. Представить, что медсестра Антонина окажется в Афганистане, в Баграме и рядом с вертолетом на дальней стоянке, в котором спрятались для плотских утех я и Леночка, было невозможно. Но один из девизов армейской авиации «И невозможное возможно» сработал как нельзя лучше в данном случае, и это очень печально. Антонина была в белой футболке и светлых джинсах. Темные волосы развивались на ветру, а на ушах аккуратно покачивались висячие серьги. «Сашенька, а что здесь происходит?» Растерянно спросила Тося. «Вот что ей сказать? Все смахивает на то, что мы топливную систему проверяем». В первую секунду хотелось сказать, чтобы присоединялось, мол, меня на всех хватит, и, если честно, от партии втроем я бы не отказался. Но надо было быстро решать вопросы и закрывать дверь. — Как я рад тебя видеть! — радостно крикнул я, разводя руки в стороны. — Саша, я... — Слушай, ты меня подожди у палатки, мы сейчас... — Бога, будь другом, проводи Тосю, кран закончим чинить, и я с тобой пообщаюсь. — Кран? — хором спросили девушки. «Конечно, в полу грузовой кабины. Вот он», указал я на открытую панель между шестым и седьмым шпангоутами. «Четырехпозиционный, для перекачки топлива. Я быстро». «Тебя же на боевой вылет вызывают», недоуменно сказала Тося. «Так я на этом вертолете и полечу, верно, Бага?» «Не знаю, кто больше обалдел, Баграт или солдат». «А, ну да, все так. Идем, Антонина. Я ведь тебя предупреждал, что Саша очень занят работой. Не будем отвлекать». Как только Тося спрыгнула на землю, я затащил в кабину стремянку и захлопнул дверь. «Эх, жаль, что на этом вертолете защелка сломалась и ничем вход не заблокируешь». Выдохнул и повернулся к Леночке. Девушка вопросительно смотрела на меня, пытаясь как-то сообразить, что произошло. «Мы можем быстренько продолжить, я в готовности». «А кто она, Саш?» «Это моя сестра Антонина. Говорил ей не приезжать в Афган. Ты же знаешь, что я домовский. Мы с ней не разлей вода». «Саш, я поняла. Просто она так на тебя смотрела, ну не так, как сестра». «Очень близкая мне сестра одной крови со мной. С вместе и никуда друг без друга. Она трепетно относится к моим отношениям с другими девушками, боится отпускать от себя». В общем, залечить Илле не получилось, а вот секса так и не перепало. «Саш, я пойду. Мне еще в штаб нужно. Ты с сестрой побудь, а то она расстроится. Завтра на чай приходи обязательно. У меня в холодильнике...» «Да-да-да. Чай, пирог, конфетки. А когда дело дойдет, так только после свадьбы». Разошлись мы с Леной очень быстро. Она пошла в сторону своего модуля, а я к палатке, где меня дожидалась Тося. «Саша, что за дела?» «Это я у тебя хочу спросить. Ты чего тут делаешь?» «Как что? Я долг приехала исполнять!» «Тося, тут люди работают, бегают и летают. Периодически стреляют и еще чаще мочат со всех стволов. По базам иногда идут обстрелы. Жанну Дарк поиграть решила. Так вот, ты на нее не тянешь!» Тося нахохлилась, стала пыжиться и сложила руки на груди. «Я и вижу! У тебя там прям-таки твой пулемет был готов к атаке!» «Тебе какая разница? Мы с тобой все обсудили в Соколовке. Ты решила новый раунд переговоров устроить? Извини, но во втором чтении решение будет принято аналогичное». Антонина нахмурилась и начала плакать. «Ну, началось. Девичьи ловки во всей красе. Я уже ненароком подумал, не отвести ли в вертолет. Пушка-то заряжена и на предохранитель никак не встает». «Хватит плакать, вытрясь». Достал ей из кармана платок и протянул девушке. Она начала утираться, и я пока думал, что мне с ней делать. «Саш, я в ваш медсанбат приехала. Меня сначала в кундуз отправили. Я уж думала, вы там, а вас, оказывается, в Баграм. Я перевелась, а тут... тут...» «Так она мне здесь всю службу испортит. Еще и отношения с противоположным полом не даст построить. А если на боевые выходы будет ходить, там убить могут. Духи разбираться не будут, кто в колонии едет». «Так, сегодня ночуешь здесь, завтра идешь в строевой и говори, что заболела. Едешь в Соколовку, война для тебя закончилась, на самолет мы тебя посадим», ответил я и пошел в сторону палатки. «Саш, так нет такой болезни, по которой меня отправят. Давай скажу, что беременна, а лучше... А лучше давай ребенка и сделаем с тобой». Я чуть не упал, споткнувшись об камень. «Дикая женщина эта Тося, вот же Клюковкин засел плотно у нее в голове». «Беременность отставить! Нашла дон, иди к себе! Рапорт, чтоб завтра написала!» Тося фыркнула и, проходя мимо, швырнула мне платок. «Не мог я не полюбоваться красивой задницей Антонины! Ах, орех зачетный!» «Не напишу! А еще я тебя к полетам не допущу! Найду причину!» — проворчала Тося и пошла в сторону медсанбата. Ой, что за день! Награду, пуская высокую дали, но с натяжкой, буквально на флажке!» Спортом позанимался, попарился, ну там Димон мозги опять начал клевать своими извинениями. С Леночкой все срасталось, ну тость появилась и все обломалось. Единственное, что не претерпело изменений, так это операция. Она как была сложной, так и останется такой. Ха. А когда нам было легко? Я уж и не помню. Когда я вошел в палатку, тут же все коллеги отреагировали радостными возгласами. а. «Санек-молоток! Домский пожарный просто! Гипер-мужчина!» Ну ещё еще несколько прозвищ, которых я никогда не слышал. Всем было интересно, с кем, сколько раз и каково это в вертолете. «Кто сказал, караул меня сдал?» Спросил я, присаживаясь на кровать и развязывая вещмешок. «Сань, да тут Тося оббегала весь жил городок, а стычи мужики видели, что ты пошел в сторону вертолетов». «Ну, спасибо. Могли бы ее и задержать. Где мужская солидарность?» «Ой, я вообще-то с другой туда пошел. Ну, так, мужики, ничего не было ни с одной, ни с другой. Тему закрыли по-братски», — сказал я, достал бутылку вина и отдал баги. Он посмотрел на меня, набрал в грудь воздух и не смог сдержать эмоций. «Это Неджи Гит, Это просто Жан-Поль, Дейлон и Ромео среди нас сидит, а? Двоих успел закадрить. Тут каждая девушка на весь золото, а у тебя две!» — восхищался Баграт моими мнимыми успехами. «Вот он, мужской коллектив. Только дай повод посудачить!» Тут в палатке появился кмск с целой папкой фотопланшетов. Начальник штаба и Глеб Георгиевич вошел следом. «Отмечайте?» — спросил Янатаев, и его взгляд сфокусировался на бутылке вина в руках баги. мужики, ну, если уж пьете, то хоть что-то посерьезнее. Мне вас стыдно за вино будет драть». «А не, командир, тут Саня Клюковкин на охоту сходил, сразу двух газелей завалил, просто афганский лев!» — восхищался мага. Ага, Клюковкин может. Или тебя теперь называть просто Лен Бельмонда?» — посмеялся Камыска. «Началось! Я еще раз всем объяснил, что ничего у меня не срослось, но толку не было. Видит Бог, я старался!» «Все, теперь к делу. Изучайте район. Возможно, предстоит в ближайшие дни нам туда слетать. Тщательно посмотрите рельеф», — положил на стол фотопланшеты кмск «Думаю, все экипажи уже понимают, что предстоит очередная операция. Все спокойно просмотрели материал, задали уточняющие вопросы». «Завтра придут еще несколько вертолетов с экипажами. Эскадрильи продолжают расширять», — объявил начальник штаба. Куда еще больше, непонятно. «Мы уже в одной палатке на постановку не помещаемся. А как нас кормить будут? Мы уже сами приборы моем. Дальше питание в три смены», — развел руками замполит Кислицын. «Владимирыч, ты не паникуй. Сказали, что столовую расширят, официанток пригонят. Будет кому в попу, э, то есть кому в полку накрывать». в очередной раз оговорился начальник штаба. Глеб Георгиевич частенько грешит такими фразочками. Не может он порыв мыслей сдержать. Вот они у него и льются». Янатаев закончил с постановкой, объявив задачи и план перевозок на завтра. Перед тем, как выйти, он подозвал к себе Батырова и вышел с ним на улицу. «Клюковкин, пошли, сдашь мне медаль», сказал начальник штаба. «Глеб Георгиевич, она еще не обмыта». «Знаю». «Вот завтра все вместе обмоем, а пока сдавай, под роспись охрану». Мы вышли из палатки и направились к дому бочки Боброва. Камыска продолжал что-то объяснять Батырову, но тот вращал головой. Опять Димон уперся и не хочет слушать. Следующий день был подготовительным к операции. Камыска на утренней обстановке объявил, что завтра начнется. Время и конкретные действия доведут только вечером. Пока что нас отправляли совершить несколько вылетов в районе, примыкающие к базе духов. Нужно было создать видимость того, что мы разворачиваем свои действия в других кишлаках и предгорьях Паншера. Такую задачу поручили и нашему экипажу. В назначенное время стали запускаться, а группа на борт все не прибывала. Двигатели уже загудели, а винты стали раскручиваться. Горячий воздух от несущего винта отбрасывается вниз и перемешивается с раскаленными газами двигателей. Афганская жара окончательно пришла в Баграм. — вон, гляди, едут, — указал Батыров вправо. Недалеко от вертолета остановился у таблетка из него выскочили Сапин и еще несколько бойцов. Самое интересное, что с пассажирского сиденья вылез товарищ Турин. Заметно, что особист полностью экипировался, одет в костюм КЗС, на груди трофейный лифчик с запасными магазинами, а на ногах – кроссовки, чтобы не отличаться от остальных. Группа запрыгнула в грузовую кабину. Сапин поздоровался с нами и предупредил, что они готовы лететь». Взлетев с аэродрома, мы тут же отвернули в сторону Махмудраки. Близко к населенному пункту не подходили. Прикрытие из двух ми 24 постоянно уходило вперед, просматривая местность. Сапин сел на место Карима и показывал направление, откуда завтра будут заходить войска. «Основные силы у них в двух кишлаках», — указал он на карте, но мы и так их хорошо наблюдали. Те самые Кубат Хейль и Ибрахим Хейль. На карте это были просто точки, а визуально в них было до полусотни домов в каждом. Все строения стоят плотно, уходя вверх по склону. А нет решения применить авиаудар? Нет, бомбить никто не будет. Никто же не знает, сколько там мирных жителей. Игорь Геннадьевич указал на высохшее русло реки, который уходит в горы, а потом резко исчезает в расщелине. Ширина между склонами там не более 100-200 метров. Пройти можно только по одному. Но это нам позволит прикрыться склонами и не попасть под огонь зениток и пулеметов. И уж тем более осложнит пуски ракет. «Я все посмотрел, а вы?» — спросил у нас Сапин. Мы кивнули. Батыров подал команду в эфир об окончании задания. Заняли обратный курс. Приземлившись на аэродроме, товарищ Турин снова напомнил нам о конфиденциальности данного вылета. Мы еще не успели двигатели выключить и винты остановить, а он уже бежал к машине. За ним приехал его УАЗ. «Торопится куда-то», — предположил Димон, когда машина с Турином уехала со стоянки. «Да, у него сеанс связи с Кабулом», — заглянул в кабину Сапин. Двигатели выключили, а несущий винт постепенно замедлялся, пока не остановился». «Ну, что скажете?» – спросил Игорь Геннадьевич, когда мы вышли из кабины экипажа. Бойцы Сапина ждали его на улице. Он сам сидел на скамье в грузовой кабине и просматривал карту. «Геннадьевич, все сделаем. Сложно, но десант мы высадим». «А сами как дальше? Из этого ущелья выход только один, влево через долину. Вас воздухе обстреливать будут», – посмотрел на нас Сапин. «Мы знаем, на что идем». «Прикрытие будет работать. Эффект внезапности на нашей стороне. Прорвемся?» — ответил я. Игорь Геннадьевич каждому пожал руку и вышел из кабины. «На Висофа! Мы так назвали объект. Там за горой-то первый кишлак. Надеюсь, что мы успеем раньше захватить базу». «Геннадьевич, а что тебе эти кишлаки? Там же все агентура проверила. Население есть, а духов поблизости нет», — уверенно сказал Батыров, спрыгивая на бетон. «Ну, пусть так. Очень бы хотелось, что агентура не врет. До завтра, мужики!» — попрощался с нами Сапин и ушел с бойцами к таблетке. Пока Димон собирал снаряжение, я обошел вертолет и осмотрел его. Карим его заправил и пошел проверять пулемет хвостовой части. «Может, еще патронов взять? Не мало ли будет пятьсот?» — спросил Сабитович, когда я подошел к хвостовой части. «Скажут, что не положено заявку писать, или у тебя есть другие ходы?» «Эй, у хорошего борттехника вся схвачено!» — похлопал меня по плечу Карим. Почему-то в этот момент я захотел с ним серьезно поговорить, ведь Камыска откуда-то всегда знал, что Батыров трусит, волнуется и как у нас все в экипаже устроено. «Карим, у меня к тебе вопрос. Ну, чисто по-мужски и без криков. Тебя Янатаев постоянно вопросами донимает о том, что в экипаже происходит?» — И я, Петровича, знаю с лейтенантов. Он мужик не глупый и сам все видит. Ты вправе мне не доверять и думать, что я стукач. Но наш КМСК должен знать все. Ну, или почти все. — То есть ты рассказывал всегда только то, о чем можно рассказать, чтобы не навредить ни тебе, ни командиру. Все остальное остается в кабине вертолета. — Ну, пускай будет так. Хоть что-то ответил. На вечернем совещании довели порядок выполнения завтрашних вылетов. Как и предполагалось, будем высаживаться тремя группами. «Первую роту высаживает на севере группа Батырова. Идете через ущелье, как вы и рассчитали. Группа прикрытия отрабатывает по позициям духов. Как только десант будет высажен, уходите по западу района. Там нет кишлаков и позиций душманов», указал Янатаев на карте. «Снарядов не жалеть, поскольку пехоте придется бежать в гору. Чем лучше отработаете, тем быстрее они займут позиции духов», добавил Батыров, указывая командирам экипажей Ми-24 на опорный пункт в северной части. Далее КМСК довел задачи группам, которые высаживают десант на востоке и западе. Также определили, как будет осуществляться поддержка батальона, который перекрывает долину с юга. «Ми-8 уходят на площадку в районе Габа. указал на карте населенный пункт Янатаев. «Распоряжение уже есть, что там будет заправка и пополнение боекомплекта. Для этого нам выделили звено Мишестых». «Итого, 30 вертолетов завтра задействованы в операции», — довел начальник штаба. Вопросов по задаче ни у кого не возникло. Камыска поднялся со своего места и готовился уже выйти из палатки, но остановился. Он всех оглядел и постарался быть серьезным. но видно, что уголок его рта дергался от напряжения. — Постарайтесь, э — -э, прервался Янатаев, продолжая вглядываться в глаза каждого. — В такие моменты командиру сложнее всего. Он должен заставить себя поверить в то, что все выполнят задачу и вернутся живыми. Однако порой это очень сложно. — Проще все сделать самому и не ждать на стоянке, выкуривая сигарету за сигаретой. — Всем выспаться. Доброй ночи. Спокойно сказал командир и вышел из палатки.